Герои Евангелия Читая Евангелие, часто думаю, сколько же людей стоят перед нами во всей ноготе своих слабостей, проступков, преступлений, чтобы мы могли вглядеться в их отношения с Богом. Тысячелетиями мы читаем в Евангелии о самом сокровенном, что только есть на свете, о том, что принято таить в самой глубине сердца, встрече Бога и души. Читаем, вглядываемся, Подмечаем каждую мелочь, толкуем каждую букву, разбираем, представляем и сопереживаем их чувствам и мыслям. Думаем, думаем, думаем. Закхей и блудница, кровоточивая и Серафим пётр Петр и разбойник на кресте и другие, другие люди, раненные в души, сами себя покалечившие, припадающие к нему, просящие. А ведь это не литературные персонажи. Они – живые люди. Все они живы у Бога и поныне. Господь дает нам возможность заглянуть в тайники их душ, пережить их болезнь, стыд, позор, раскаяние, пережить вместе с ними его милосердное прощение и исцеление. Все то, что так естественно хочется утаить в себе, не выставлять на всеобщее обозрение. Об этом написано чтобы, коснувшись их своей благодатью, Господь наполнил и наши души. Господь делится Своими верными величайшую тайну покаяния и прощения. И мы пьем из чаш прощения, наполненных не для нас, но протянутых нам. И еще я думаю о немыслимой щедрости этих людей, потому что, убеждена, Дух Святой не дал бы открыть перед всеми то, что не захотели бы открыть они сами. Но их признательность Господу столь велика, что они не постыдились раскрыть перед нами свои души. Вот что было, вот что исцелил наш Господь.